переступив порог редакции катя бросилась к рабочему столу не раздеваясь включила компьютер и первым делом раскрыла электронный телефонный справочник кошкиных там было довольно много ну как вздрогнув услышала она за спиной захлебывающийся от восторга шепот стрельниковой и быстро сбросила поисковое окошко как сосновское резко крутанувшись на стуле проскуренно Посмотрела снизу вверх на миниатюрную девушку в короткой юбочке, откинулась к спинке. Как всегда цветет и пахнет. А знаешь, все-таки это был твой материал. Зря Жорж Санта отправила меня в аэропорт. Я только время потеряла. — А я о чем? — с жаром подхватила Олечка. — Сосновская молодая, модная, талантливая. Песни у нее современные, поэтому и писать о ней должен кто-то из молодых. Начнем с того, что песни у нее никакие. Скептически оборвала ее Дифирамбы Проскурина, хотя стоят немало. Последний клип хорош, с этим я согласна, но это скорее заслуга режиссера. Далее есть вещи, которые тебе необходимо знать для общего развития. Лане Сосновской в недавнюю бытность Светлане Сосновой уже за тридцать и у нее есть трехлетняя дочь. Что еще? Пластическая операция по изменению формы ушей, несколько липосакций в определенных местах. Но этим никого не удивишь. Зато о поисках богатого мужа легенды ходят. Здесь не получилось? Поехала в Москву и раз нашла такие олигарха. Правда, подготовка к такому знакомству отняла ему времени. Откуда вы знаете? Округлила глаза стажерка. От верблюда. Ты еще под стол пешком ходила, когда она в культ просвет училища пела в хоре или присала. Впрочем, какая теперь разница? А почему об этом нигде не пишут? А потому и не пишут что все это не укладывается в легенду о молодой модной и талантливой сама не понимаешь для чего нужен имидж что то наводит меня на подозрение будто студентка стрельникова плохо владеет пиар технологиями видимо вместо лекции по таким жизненно важным дисциплинам сидела в редакции и разбирала письма или вообще прогуливала ничего и не прогуливала насупилась стажурка Я лучше всех на потоке учусь. Или почти лучше всех. Правда, специальность у меня экономическая, вот-вот. Неизвестно, получится ли из тебя великая журналистка, зато всегда будешь иметь запасной аэродром. Ладно, — миролюбиво вздохнула Катя, не переживай из-за специальности, все правильно. Среди моих собратьев по Перу большинство училось на кого угодно, только не на журналиста. — А знаешь, почему бы нет? Если очень хочешь, можешь для пробы написать эту статью. Неси флешку, я скачаю тебе свой архив по Сосновской. Пусть теперь это будет твоя тема. — Правда? Секунду! Стрельникова мгновенно исчезла и также мгновенно снова материализовалась у стола. — Как хорошо, что я вас дождалась! — воодушевленно тряхнула она кудряшками. — Я не подведу! Честное слово! — протягивая флешку, посмотрела она на коллегу преданными глазами. Пару минут. Катя повернулась к монитору и быстро застучала по клавишам. — Раскроешь вот эту папку? — показала она взглядом на торчащие сумки. — Синий коленкоровый уголок? Там свежий пресс-релиз? Готовые распечатки статей со ссылками в интернете? Диктофон не оставляю, там ничего нового. Ну вот, готово. Через час покажу, что получилось. Пока Веня где-то застрял, я поработаю на его компьютере. «Ура — Ура! — подпрыгнула Стрельникова чуть не до потолка, но тут же зажала рот ладошкой и осторожно присела на освободившееся кресло Проскуриной. — Катерина Александровна, а что вы ищете? — открыла она сброшенное проскуренное поисковое окно. «Вам нужен номер телефона?» — быстро поняла она. «Может, вам лучше мобильный узнать?» «Увы, в компьютере старая база. Я вам помогу. Один из моих поклонников работает на Велкоме, и на МТС тоже есть знакомые. Назовите только фамилию, имя», — уверила девушка. Недоверчиво усмехнувшись, Катя закрыла поисковое окно, записала на листочке, интересующие ее имя, фамилию, отчество. Собрала свои вещи, прошла к столу по тюни, включила его ноутбук и вернулась к прерванному занятию. Раскрыв телефонный справочник и карту города, она приняла составлять по ним предполагаемый маршрут движения «Опеля». По логике, большую часть города, ту, до которой удобнее добираться по проспекту независимости, в расчет можно было не брать. Выделив домашние номера всех Кошкиных, она стала убирать из списка строки с неподходящими адресами. Результат проделанной работы не больно порадовал. Таблица уменьшилась лишь на треть. — Вот, пожалуйста, и номер, и домашний адрес. Стрельникова гордо положила перед ней листок с цифрами. — Вы обращайтесь, если надо. — Спасибо. Искренне поблагодарила Проскурина и быстро сканировала глазами адрес, который поставил ее в тупик. Судя по нему, девушка жила в центре, неподалеку от их дома. Непонятно. Хотя, конечно, она могла поменять прописку или даже снять квартиру. Или Виталик мог снять квартиру для встреч. Неожиданно осенило ее. Или воспользоваться чьей-то чужой, продолжила она развивать идею. А что, если эта старая двухкомнатная квартира замятенных на партизанском. По-моему, Толик ее кому-то сдает. Если он знает, кем для Виталика является эта девушка, а, судя по встрече в аэропорту, знает наверняка, то вполне возможно, что сдал именно ему. Надо проверить. Зажав листок с номером и адресом, Катя выключила компьютер, схватила сумку, не дожидаясь лифта, сбежала вниз по лестнице и понеслась к редакционной парковке. Дорога заняла не менее получаса. Час пик, сплошные пробки, темень, мелкий моросящий дождь со снегом, несколько аварий на пути. Специально. Нервничала она, подолгу застревая на каждом светофоре. Днем добралась бы за десять минут. А вот и дом. Издалека заметила она подсвеченную фонарями огромную цифру на торце здания. Стоило въехать во двор, как фары тут же выхватили из темноты знакомый золотистый опель. Внутри, словно что-то оборвалось, в глазах потемнело, закружилась голова. Выходит, в глубине души она еще надеялась. Значит, все правда. Припарковавшись на свободном месте, в дальнем темном углу обреченно подумала она. И что теперь? Как в самом плохом кино подняться наверх? и застукать своего благоверного с любовницей, отхлестать ее по щекам, закатить ему истерику, а дальше. Все это имеет смысл, если четко знаешь, что делать дальше. Словно наткнувшись на невидимую преграду, мыслительные процессы в голове резко застопорились, сердце продолжало биться, но сознание будто кто-то заблокировал в безвоздушном пространстве. Полный вакуум ни мыслей, ни эмоций, ни желаний. Даже звуки со стороны шумной улицы не проникали в эту пустоту. Эх, сюда бы полевую! Уж та точно знала б, что делать. Наконец подало признаки жизни сознание. Заглушив двигатель, Катя подняла голову и посмотрела на окна шестого этажа. Прежде супруги Проскурины нередко бывали здесь в гостях. И Катя появлялась у замятенных гораздо чаще мужа, поскольку была крестной мамой их детей. А, Виталь молодец, неплохо устроился. Толик его точно не сдаст. Руки нащупали телефон и как-то сами собой набрали любимый номер. Абонент вне зоны действия. Абонент девушка как раз в зоне действия. Не дослушав, усмехнулась Катя.